Глава 29. Свидание. Тысяча островов. Остров Кхор. Пятый зал библиотеки архиров. Дремлющая библиотека Кхора вместе с заходом солнца медленно засыпала. Магические огоньки с наступлением вечера светили все глуше, рождая длинные тени на полках и стенах хранилища забытых знаний, точнее, всех знаний этого мира. Пыль неспешно падала, стоило какой-то книжечке, фолианту или же талмуду привалиться на своего соседа, устраиваясь поудобнее на ночь, как вдруг в центральном зале раздался интересный шум. «Так-так-так», — -так», зачистил Кхор, спеша усесться за письменный стол. «Это нужно срочно записать». Взяла и перевернула Уубу, как некогда вулкан. «Это же надо было додуматься. Ну-ка, где же там мое перо? Чернила». Книги из дальних стеллажей заинтригованно зашелестели страницами, спрашивая своих коллег из центрального зала, мол, что происходит. Но, увы, очевидцы пока молчали, потому что и сами не понимали этого. Бесменный библиотекарь всего лишь прибыл через портал и в попыхах стал шуршать пергаментом на столе, выискивая перо. Подумаешь, сенсация. Тем временем тот самый негодник из гусиного хвоста, наоборот, опасливо сбегал, причувствуя кропотливую работу. Но не тут-то было, призывные чары заставили его вначале замереть на месте, а затем уже нехотя поплыть по воздуху к хозяину. Пух его сильно затрясся от страха, когда он услышал хозяина. «Ах, вот ты где! Еще раз так сделаешь, и я начну время от времени в периоды особой задумчивости грызть перья, прямо как наша главная героиня. Кстати, о ней. Интерес раздирал Архира» и он, перехватив письменную принадлежность покрепче, призвал магическое зеркало. А в отражении на посверкивающей поверхности увидел всего-то лишь скучное выяснение отношений. В сумрачной вымышленной реальности Алкиг – это принца яра исполненный в серых тонах, таким вот образом проходило свидание, точнее, его конец. Касьяна безучастно сидела на каменной лавочке подле безымянной могилы и спокойно слушала душевные излияния поклонника, не двигаясь. «Что с тобой случилось?» В конечном итоге принц сдался и спросил, прерывая немногословный рассказ о недавних событиях, в которые несчастного принца втянула бессовестная ведьма по имени Агата Макфеевна, ее бабушка. Касьяна немного помолчала, и несколько мгновений спустя нехотя выжила из себя правду. Я стала хранительницей знаний. Смотреть, что же на это ответил племянник, дядя принца не стал. Скривился и заставил магическое зеркало исчезнуть так же быстро, как оно и появилось. Так, значит, пока ничего интересного не пропустил, начну-ка я записывать. Он взялся за листок бумаги, положил его перед собой, разгладил и... ничего. Мысль не шла. Пергамент из-за сверлящего его сосредоточенного взгляда слегка дернулся. Казалось, он и сам был бы рад капитулировать, залезть в чернильницу, чтобы разведённое до жидкого состояния тушь растеклась по нему в нужные строчки. Но, увы, чему не дано случиться, тому не дано. Устало вздохнув, будто после труднейшего мыслительного усилия, Кхор быстро сдался и вновь призвал магическое зеркало. Но уже с другими участниками событий. А заодно проворчал. «Эх ты, поганец, испортил весь настрой своим побегом со стола!» А я уже был готов записать гениальную мысль, как вдруг его внимание привлекло происходящее на острове Лао. Дохлые урки в количестве двух десятков штук, или около того, усиленно волочили за собой тяжелый сундук с артефактами. Но привлекло дядю принца не это. Среди дохляков наблюдался еще и один, который немножко эльф. Точнее, ровно наполовину. Раким Мириэль. Сжалившись над их костями, судя по всему, вызвался помочь. Он толкал сундук сзади, являясь, по сути, основной движущей силой, потому как многие из дохляков очень быстро смекнули, что помощи от них никакой, один вред. По крайней мере, они себя в этом убеждали, оправдывая собственную лень. Задумчивые и мрачные сестры Дорин, старшая и младшая, шли позади и молчали. Ломали головы над преображением Касьяны. «На кой вам сдались эти пустые побрякушки?» Спустя каких-то пять минут Мириэль не выдержал, остановился, стирая с лба пятый по счету под рукавом некогда чистой рубашки. «От них сейчас все равно пользы, как от любой другой железяки. Или на худой конец ветки». «Ага, железяки или ветки», – проворчал в ранг «Знал бы ты, чего нам стоило собрать их все вместе, так бы не говорил. Одни только реликвии, уворованные у самой карлиты чего стоят». А уж если она до нас доберется, вместе со своим костоломом, этим капитаном Черепом, нам всем не сдобровать». Переварив сказанное, эльф и вовсе остановился и сложил руки на груди. «А вот тут поподробнее», — попросил он. «Капитан Череп?» — встрепенулась Мияна, будто о чем-то вспомнив. «Так он же уже и так...» «Тихо — тихо, — перебил ее Раким, и странным образом моргнул, будто намекая любимой на необходимость промолчать. Девушка ничего не увидела однако быстро смекнула закрыть рот, чтобы не сболтнуть лишнего. «Ну-ну, договаривай!» Заинтригованный в ранг снял треуголку с черепушки, двигая своими местами натертыми до блеска костями. И, не дождавшись ответа, еще раз попытался вытянуть из нее еще хоть словечко. ну давайте так, я вам рассказываю новость, которую вы, уверяю, очень желаете узнать. Нет, не так, жаждете, а вы взамен...» Эльф сделал многозначительную паузу. «Возвращайте мне мою сонную печатку». «Эту чоль!» Вранг тянуть с ответом не стал, быстро снял с пальца какую-то печатку и кинул ее в сторону Ракима. «Ну, давай, говори уже, не томи!» Чудом поймав артефакт в такой темноте, Мириэль проверил вначале на ощупь, затем поднес к глазам. Она не она. А когда убедился, что это его вещица, хоть и с пустым зарядом, все-таки поделился. «Капитан Череп». «Мой друг». После этих слов Вранг недовольно фыркнул и перебил. «Ха! И ты думаешь, мы на такое купимся? Хватило нам корлиты и ее шантажа». «Да она сама уже давно скелет», — не выдержала Мияна. «Ходит по его кораблю в корсете и подвязках». После этих слов наступила оглушающая тишина. У какого-то особо впечатлительного дохляка даже отпала челюсть, в то время как Бзош негромко присвистнул, а Рынс проронил. «Хочу это увидеть!» В ответ ему понеслось разноголосое «И я!» «Ага, я тоже!» «Ну-ка, тихо! Вы все хотите предать меня, своего капитана, и стать частью команды Черепа?» Вранг сильно оскорбился. «А чё, у него хоть бабы есть, точнее это, дохлячки!» оправдался Рынс неуклюже. «Зато он некромант!» привёл весомый аргумент в ранг «И любит экспериментировать!» поддакнул Мириэль, будто что-то припоминая. Дохляки скорбно сглотнули и замолчали. А эльф опомнился и продолжать свою мысль не стал, уселся на сундук, слегка вдавливая его в рыхлую землю. Мгновенная идея сформировалась сама собой. «Слушайте, а что, если мы ваш сундук закопаем тихонько и дальше уже пойдем без него?» Урки почесали во лбах. Все по очереди. Затем слово взял капитан. «А что? Можно? Но это, пометить бы местечко!» чтобы потом не потерять». «Ну так медьте», — приказал эльф, временно взяв командование на себя. «А пока вы будете это делать, надо бы яму раскопать, да поглубже». «Вот и копай сам, раз такой умный», — проворчал недовольный Вранг, скрестив костлявые руки на груди. Эльф открыл был рот от изумления. Мало того, что вызвался помочь, идею подкинул. «Так еще и вынужден сам ее притворить в жизнь? Не слишком ли...» Начал было он возмущаться, как вдруг в ближайших кустах что-то скрипнуло. Звук был инородным настолько, насколько только мог в подобных обстоятельствах. Так скрипят только ржавые дверные петли, но никак не животные здешних мест, даже хищные. Поэтому Ким первым делом открыл сундук и достал оттуда первый попавшийся предмет. Им оказался тот самый водный скипетр, который представлял собой неказистый позолоченный жезл, усеянный зелеными кристаллами ныне потухшими. Сделав несколько шагов назад он попятился к мияне, желая защитить девушек на случай нападения. Урки тем временем решили взять пример сушастого, да не успели. стоило кому-то из них вновь приоткрыть сундук, как вдруг из-за ближайшего дерева показался бледный человек в лохмотьях, но только с виду зрачки его были спрятаны за полуприкрытыми веками, а взору открывались только глазные белки с синими венозными прожилками. Острые и одновременно тонкие, словно иглы, зубы, выпирали из черного безобразного рта. Уши рваной формы заострились кверху, как у эльфов, а состояние и формы тела было не разобрать из-за одежды, висящей на плечах серым безразмерным мешком. Взошедшая на небо яркая луна осветила самого настоящего упыря, преградившего путь, и снова раздался скрипучий звук, будто металлом шкрябали о металл и слышался он теперь уже со всех сторон не прекращаясь ни на секунду о знакомые все не люди как жизнь как жан удивительное дело но вранг ничуть не испугался встреченного прислужника вампира судя по одежде и внешнему виду а мы тут яму копаем зачем прогудел за могильный низкий голос и кто вы такие местные скрип мгновенно стих Стоило предводителю заговорить. «Не похоже», — поделился мнением еще один голос из темноты. «Но кого-то напоминают». «Да это ж мы, урки, скупщики артефактов, сечешь!» С этими словами в ранг вышел вперед сундука, которые предприимчивые урки к тому моменту уже успели наполовину вкопать своими костлявыми ногами в землю. За спиной у эльфа было подозрительно тихо, и он с опаской оглянулся назад, а там увидел девушек без сознания, висящих на плечах упырей, таких же, как и первый. «Эй, отпустите их!» — закричал Мириэль. Казалось, слова Касьяны, сказанные ранее, напрочь выветрились из его головы. Стоило только увидеть Мияну без памяти. «Спи!» — прозвучал приказ на ухо капитана Галеона. И эльф, сам того не желая, подчинился. Веки его медленно отяжелели и уже затем сомкнулись. А вместо того, чтобы упасть навзничь он был тотчас подхвачен на плечо еще одним вампирским прислужником. Из расслабленной ладони вывалился скипетр, штопором войдя во влажную землю ровно на треть. На пустой артефакт никто и внимания не обратил. «Ну так что? Веди нас к жану И эти двое человечек, и одна эльфятина с нами!» Вранг указал большим пальцем себе за спину. Предводитель упырей, все так же, не поднимая век, возразил, «Это уже не тебе решать, любые живые люди, забретшие в дикую бухту, подлежат пленению, повелитель сам будет решать их судьбу». «Так-то оно так!» — не оставил попыток договориться в ранг. «Но чисто совета ради могу сказать, что вон те две девушки — это сестры Дорин, и средненькая из них — сильная могиня, которая скоро за нами придет». Если упырь что-то и понял из сказанного, то виду не подал, а лишь продолжил гнуть свою линию, повторяя как мантру «Любые живые люди, вступившие на дикую бухту, подлежат пленению. Повелитель решит их судьбу. И еще, тот сундук, который за твоей спиной. Остальные дохляки активно вкапывают в землю. Прихватите с собой. Жан не любит, когда на его земле копают. Если на его потолке В одной из подземных комнат вдруг обрушится штукатурка, он изничтожит всех причастных и даже слуг, которые это допустили. А еще он не любит грязь и вонь. Урки в количестве двух десятков или около того разом посмотрели на сундук, а затем перевели взгляды на свои костлявые ноги, застрявшие по колено в земле. «Идемте, в Привратской есть скребки, мыло и бесплатные духи», Позвал за собой предводитель упырей, словно приглашал на полуденное чаепитие, но, не пройдя и пары шагов, остановился и напомнил уже раздраженно, но все еще глухо. «Сундук не забудьте!» Как показала практика, чтобы вытащить из земли и поднять означенную вещь, понадобилось ровно два урка, которые впоследствии и отправились с ним дальше. В ранг же временно безмолвствовал мысленно проклиная Касьяну на разные лады, что, к сожалению, не осталось незамеченным вездесущим упырем. «Мы, не люди очень чувствительны к любым темным чарам, поэтому я бы попросил воздержаться от проклятий в нашем присутствии, иначе наш новичок, нервный вафр, вспылит и разберет вас всех на косточки. Это он может, запросто, и учтите, особую страсть прислужник вафр следующий за вами, питает к фалангам пальцев ног. Так что, если кто-то вдруг досчитается пеняйте на себя». Урки громко сглотнули. Вранг испуганно потупился, вынужденно переводя мысли к луговым цветам, бабочкам, скотине на выпасе и одной конкретной магине оставившей их одних в трудной жизненной ситуации. Прибытие к склепу Жана и островному кладбищу неожиданно выглянувшему из гущи леса, случилось немногим позднее. Изумленно раздосадованные урки, чтобы непонятно зачем попасть на аудиенцию к вампиру-рабовладельцу, были вынуждены мыть друг друга в тазах, скрести кости жесткими виходками, душиться и даже в особо неприглядных местах прикрывать тело лоскутками или же отрезами ткани, великодушно предложенными главным прислужником-упырем по имени Эрн. «Слушай, кажется, в последний раз, когда мы были у Жана, всех этих правил попросту не было», — проворчал Бзош в рангу, завязывая на его бедрах эдакую шелковую юбочку. С тех пор, как на остров прибыла его жена с двумя дочерями, многое поменялось. Эрн решил, что имеет право вмешиваться в чужой разговор. На этом Кхор Шиян вернулся к теме написания главы своего романа и закрыл магическое зеркало. Глядя на исписанный короткими фразами «все идет по плану» и Тияр оказался прав, а вместе с тем, изрисованный всякими загогулиными лист, дядя принца вздохнул, скомкал его и выкинул в наполовину наполненную урну. Гусиное перо заметно задрожало, когда архир приподнял его к своему лицу, однако рука застыла, и Кхор лишь задумчиво провел его кончиком по щеке. Мысли бродили в голове, словно слепые и без поводыря, то и дело, заходя в тупик и сталкиваясь друг с другом. А что, если Эрн не согласится или Касьяна откажется от сделки? Что, если она найдет иной вариант? Тогда роману тысячелетия конец. Ведь в таком, как правильно выразился Вранг, вареном состоянии дева не захочет развивать отношения с Шишиком. И тогда плакала любовная линия думал Кхор. Бывший хранитель знаний решил принять более активное участие и вначале уговорить все стороны поступить именно так, как задумано изначально, а уже после он со спокойной совестью сядет сочинять свой роман тысячелетия. Библиотекарь тот чужи и на месте, гусиное перо он забрал с собой. Алкиг это «Принца Тысячи Островов» Касьяна Дорин «Но ведь мой дядя все еще хранитель знаний!» «Сердце лишило его такого права», спокойно проронила Касьяна, не двигаясь. «Когда он переместил паучат жужмы, Архир скрипнул зубами. Как знал, что это не пройдет даром!» вознегодовал он. «И тем не менее ведьма обещала, что ты станешь моей женой!» «Я не несу ответственности за ее безумные поступки», — парировала Касьяна. Время от времени девушка закрывала глаза, следя внутренним зрением за своими сестрами. «А как же долг перед старшими?» — спросил он со вздохом, пробуя зайти с другой стороны. «Неужели я тебе настолько противен?» «Нет». Одно только это слово вселило в Шияра небольшую надежду. «Увы, чтобы следующий ответ принес лишь боль». «Я к тебе ничего не чувствую». Вопреки утверждению, сердце в груди Магини противно ускорило свой бег ненадолго, но и этого было достаточно, чтобы она нахмурилась. И снова холод сковал тело Касьяны, успокаивая. Угрюмый Шияр неуклюже провел рукой по волосам, глядя на деву, к которой по неведомой причине его тянуло и телом, и душой. Множество раз он ловил себя на мысли, что хотел бы знать, где она сейчас, что делает, думает ли о нём. Сердце реагировало на её улыбку, злость, ярость, вообще на любые гримасы на лице девы, и на курносый носик, острый подбородок, алые губки, часто сомкнутые от постоянных дум, глаза красивого разреза, карии. Она ему откровенно нравилась, и даже больше. Но, увы. Все эти чувства напрасны, если не взаимны. Осознание чудовищной правды выкручивало руки, в то время как ему хотелось ее обнять, поцеловать, в волю насладиться всей гаммой эмоций от одного лишь прикосновения. Однако теперь, глядя в ее бездушные глаза, Шияр не испытывал ничего, как бы не пытался воскресить ощущение по памяти из воспоминаний о перепалке удряд Так... Оба и просидели какое-то время молча. Архир нехотя погружался в воспоминания, ностальгируя. Касьяна молчала, прикрыв глаза, пока вдруг не прервала тишину просьбой. «Мне пора к сёстрам на остров Лао, в поместье вампира-работорговца Жана. Верни меня назад и открой, пожалуйста, портал». Архир удивлённо зачастил, не желая сдаваться. «Подожди, прошу, перед уходом скажи ещё раз» что ты ко мне ничего не испытываешь. Возможно, в этот раз я, наконец, пойму, что же произошло. Ведь я чувствовал нашу связь. А ты? Ты действительно согласна с тем, что все будет кончено? Как может быть кончено то, что еще даже не начиналось?» Нетерпеливо проронила Касьяна, подгоняя. «Я спешу. Ты забыла об обещании?» Изумился принц, словно и не услышал ее последних слов. «Наоборот». «Его-то я выполнила, но никто не обещал, что я тебя полюблю». Не выдержала она, нахамила, искренне удивляясь тому, что так себя ведет. «Значит, моя очередь», — Архир повесил голову со словами. «Клянусь, я приложу все силы, чтобы забыть о тебе». Взмах его руки открыл новый портал, и Касьяна ушла, оставляя после себя звенящую тишину в сумрачном Алкиг-эта сейчас напоминающим кладбище, подстать душевному состоянию принца тысячи островов.